Глава 112. Пакистан. Гималаи, Среда. 13.25. У самого края писатель ухватился за протянутую ему руку. Виджетунга был одет в пуховое длинное пальто, отчего смотрелся еще толще и крупнее, а нелепые очки на его лице запотели, что заставляло его постоянно их протирать черными шерстяными перчатками. «Ну, здравствуй, Филиппса!» — произнес он, улыбаясь. «Здравствуйте!» — Ты же опять не рад нашей встрече. В прошлый раз ты так поспешно убежал. — чего же? Рад. Вы же спасли мне жизнь. — Верно. Хотелось бы, чтобы ты об этом помнил. — Постараюсь не забыть. — Алмаз. — Виджетунга протянул руку. Филипп вытащил камень из кармана куртки на груди и отдал ему. — Замечательно. Благодарю. Если хочешь, ты можешь пойти дальше, вместе с нами или вернуться обратно но уже темнеет, есть шанс заблудиться. Но решать тебе». Федор Семенович убрал камень в пуховик. «Я с вами». «Отлично. Ну так куда нам идти дальше?» — спросил Виджетунга. «Мы должны добраться до ледника, Диамир». «Разве мы уже не у него?» — сзади послышался голос. Филипп обернулся. Перед ним стоял высокий, спортивного телосложения мужчина, изучавший карту. На нем были красная пуховая куртка, шапка и горнолыжные очки. — А вы кто? — Григорий, — сказал мужчина, не отрываясь от карты. — Давайте проложим путь, мальчики, — предложил Вижетунга. — уговорите после. Ледник диамер, прямо перед нами. Григорий показал рукой в сторону обледенелых скал, прямо перед ними, нависавших отвесными стенами. — Мы сейчас находимся в одноименной долине, но, думаю, к подножию идти нам около часа. — Вперед! — — скомандовал историк. Они тронулись в путь. Филипп все время думал о Варе. Куда же он пропал? А вдруг что-то случилось? Ведь Тунга про него не спрашивала. А это значит, он каким-то образом был в курсе истории со статуэткой, но не знал про монаха. Ветер усилился. Снег мело, поднимая и разбрасывая его во все стороны. Мгла начала окружать окрестности. Писатель, подняв воротник и щурясь, шел за Григорием. Пригнув голову, замыкал группу биджетунга. «Надо переждать метель!» — услышал он голос Федора Семеновича. «Впереди!» — отозвался Григорий. «Смотрите! Там, кажется, пещера!» Филипп остановился, пытаясь хоть что-то увидеть. При этом он нагляделся, все еще надеясь на появление в варе. На фоне белоснежной ряби и мотающегося в воздухе снега Филипп увидел зияющую черноту. Действительно, похоже на пещеру. Писатель ускорил шаг, и через несколько минут он понял, Григорий не ошибся. Они оказались в просторном ледниковом гроте, где под высоким каменным небом раскинулся огромный зал, уходящий вьющейся галереи в недра ледника. Филипп стряхнул снег с одежды. Григорий вытащил фонарик. Черные тени разбежались в разные стороны, открывая свету пещеру. «Отличная мысль!» — воскликнул историк, включая еще один фонарик. «Посмотрите на это великолепие!» «Это же настоящий дворец! Мать природа щедро растратила себя на подземный мир!» Несмотря на странную неприязнь к Виджитунга, Филипп не мог с ним не согласиться. Перед ним был неизведанный чужой мир, мир льда и безмолвия, вечной темноты, подземных рек и водопадов, гигантских провалов и узких ходов. Это место, где практически все было связано со смертельным риском, встречавшимся на каждом шагу среди подземных пейзажей неповторимой и удивительной красоты. Здесь, в вечном холоде и мраке, растут угрюмые каменные деревья и распускаются кристаллы необыкновенных цветов. Сюда никогда не попадали лучи теплого и ласкового солнца. Хрустальная гладь подземных зеленых озер никогда не волновалась под порывами свежего ветра, Опугающая тишина мрачных пещерных гротов не нарушалась звуками птичьих голосов или шорохом листвы. «Смотрите!» — крикнул откуда-то из глубины пещеры Григорий, и эхо разнесло его голос по лабиринту ледяных коридоров. Ведь Джутунга и Филипп подошли к мужчине, который стоял перед обледеневшей стеной, пытаясь стряхнуть с нее снег. «Здесь написи, надписи! Мне кажется, мы что-то нашли!» Григорий расчистил достаточно, чтобы можно было понять, он прав. Все трое направили фонарики на стену. Филипп почувствовал, как мурашки побежали по его спине, но не от пронизывающего холода, а от возбуждения, переполнявшего его душу. «Неужели?» «Невероятно!» — прошептал Виджитунга. «Вы понимаете, что здесь написано?» — удивился Григорий. «Да, конечно!» — Федор Семенович сделал несколько шагов вперед к стене. «Эта надпись сделана на древнем языке долины Инд!» Парк лубился вокруг историка, когда он говорил. «По праву ты уничтожаешь здесь все, ведь нет, о, Рутро, никого сильнее тебя!» «Как-то зловеще!» — усмехнулся Григорий. Но Филиппу было не смешно. «Надпись тут не случайно Предупреждение? Но о чем?»